Глава двадцать седьмая. Подарок гномов. «Видел? Где?» – прошептала в ответ демоница, автоматически принимая боевую стойку. Я жестом велел ей надеть наушники, на всякий случай, и сделал то же самое. Я еще крепче сжал в руках свой калаш, но пока что держал ствол, направленным в землю. Я шагнул вперед, поравнявшись с дьяволицей. Если что-нибудь сейчас выскочит из темноты с агрессивными намерениями, я хочу попасть точно в него, а не в свою спутницу. Мои глаза сканировали темноту и тени перед нами, выискивая движения среди кристаллических наростов, скал и утёсов. Я пристально выглядывался в темноту, но ничего подозрительного больше не видел. Не сыграли ли мои глаза со мной злую шутку? Тем не менее, что-то подсказывало мне, что дело не в разогравшемся воображении. Что-то или кто-то совсем рядом. Толку от тусклого света кристаллов было не так много, поэтому я поднял руку и включил на лобный фонарь. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Аммонита. Она прищурилась и прикрыла лицо от света. Нет, я покачал головой, пока мой взгляд скользил по скалам перед нами. Но я был уверен... Прежде чем я успел закончить предложение, у скалы открылись два огромных глаза с вертикальным зрачком. Оно слегка зашевелилось, и я с ужасом осознал, что перед нами огромного размера зверюга, чья шкура была неотличима от каменной поверхности скал. Идеальная маскировка. Свет фонаря остановился на чудовищной морде ящера, покрытой чешуёй. Узкие вертикальные зрачки в его глазах сузились от яркого света. Блики пробежали по чешуе. Ящер открыл пасть и издал жуткий высокий звук, нечто среднее между воплем и визгом, после чего отпрянул от света. Звук достиг такой высоты, что мои электронные наушники активизировались и слегка приглушили безумный ор. Моя кровь застыла в жилах. Огромная тварь, слившаяся с поверхностью скалы, вставала на ноги. Я заметил в полумраке огромные перепончатые крылья. У монстра было длинное чешуйчатое тело, крылья, как у дракона, заострённые уши и зубастая морда с вытянутой пастью, что-то среднее между мордой крокодила и варана. Что это за хрень? Я ахнул, когда существо встало на свои колоннообразные задние ноги и оглушительно зашипело на нас. Перепончатые крылья заменили ему передние лапы. Тварь угрожающе распахнула их, чтобы казаться больше и страшнее. "Это дракон! Это веверна!" крикнула Аманита. "Стреляй!" Мне не нужно было просить дважды. Я поднял калаш, упёр приклад в плечо, выровнял красную точку коллиматора и выстрелил в монстра, целя в область тела, чуть ниже головы. Раздался выстрел. Наушники сразу заглушили его. Звук выстрела заставил явернуть дёрнуться и отпрыгнуть. Ящер был поразительно быстр и как будто бы начал уворачиваться ещё до момента выстрела, но моя пуля всё же проделала дыру в правом крыле существа. Ящер снова закричал и бросился на нас со скоростью молнии, быстро перебирая лапами и перепончатыми крыльями по каменистой поверхности. Для такой здоровой зверюги он двигался невероятно быстро. Ах ты! крикнула Аманита и отскочила с пути двари. Я стал стоять на месте, удерживая виверну в прицеле коллиматора. Я снова выстрелил и на этот раз попал монстру в правое плечо. Тело виверны дёрнулось, и она вынужденно затормозила в 10 метрах от меня, оставляя за собой в земле глубокие полосы. Но когда я снова прицелился, существо щёлкнуло острыми как бритва зубами и снова метнулось на меня. Я бросился вбок и откатился в сторону, едва избежав длинных похожих на ножи когтей. мимо моего лица пронеслась алая, широко раскрытая пасть с зубами. Меня обдало тёплым запахом гнили. Я перекатился, вскочил на ноги, пытаясь сориентироваться в пространстве. Где я? Где Веверна? Где Аманита? Демоницы я не видел, зато Веверна быстро развернулась и снова щеманула прямо ко мне. Аж земля и щебень из-под когтей полетели. Мать, мать, мать! Я поднял каралаш и снова хотел выстрелить, но Веверна была уже слишком близко. Со свистом воздух вспаруле когти и ударили меня прямо в грудь. Меня пронзило острой болью. Удар отбросил меня на спину, выбив воздух из моих лёгких, но я крепко продолжал сжимать в руках автомат. "Твою мать!" протепел я. Боль в груди стала ещё сильнее, когда я сделал вдох. Огромный змей заглянул мне прямо в глаза, и моё сердце заколотилось так сильно, словно хотело выскочить из груди. Зверь распахнул зубастую пасть, Его голова на длинной шее метнулась ко мне. Я направил каралаш ему в морду, но прежде чем я успел нажать на курок, в мои наушники ворвался приглушённый выстрел из Галила Амониты. Монстр выгнул спину, зашипел от боли и развернул голову в сторону Амониты. Я воспользовался случаем и несколько раз выстрелил ему в голову и грудь. Зверь несколько раз конвульсивно дёрнулся, а затем упал прямо на меня, придавив к земле всей своей огромной тушей. Он дёрнулся ещё раз, Затем всё его тело напряглось, и он затих. Зверь лишь чудом не раздавил меня. Чувствуя на себе просто невероятную тяжесть, я высвободил руки и начал отталкивать тяжёлое существо от себя. Подбежала Аманита и начала помогать мне. Вдвоём мы чуток отодвинули тушу, я освободил ноги и смог подняться. "Ты цел, партнёр?" обеспокоенно произнесла девица. "Пока не знаю". Поднявшись, я внимательно осмотрел свою грудь. Какwidetilde верно и ожидаемо не пробили бронежилет. Однако в нескольких местах распороли ткань защитного костюма и прошли между бронепластин. Но до тела они не добрались. Их остановил гномей нагрудник. Он больше напоминал блестящую облегающую водолазку, нежели доспех, но прочностью обладал впечатляющий. Благодаря ему я отделался лишь синяками. Похоже, кузнечное дело гномов подтвердило свой высокий уровень. Дидамо определил, надо занести магарыч. Я снял наушники. Амонита, глядя на меня, сделала то же самое. "В вот же сраная срань!" выругался я на уже мёртвого зверя, а затем повернулся к демонице. "Спасибо за помощь". "В любое время, партнёр", ответила демоница с дразнящущей хмылкой. "Я думаю, мы заслужили хорошую награду на память". Амонита наклонилась и хладнокровно сунула руки прямо в пасть зверя. Схватила один из его двух дюймовых больших клыков и, упрямо покачав их стороны в сторону, вырвала с влажным хрустом. Затем повторила ту же процедуру с другим клыком. Вот, желтоглазая красотка протянула мне один из зубов. Каждому из нас по одному, в память о потрясающей командной работе. Как мило, сказал я с улыбкой, принимая заляпанный слюной и кровью зуб. Суровый охотничий трофей. Рада, что тебе понравилось. Рагатая красотка подмигнула. "Веверна, так себе добыча. Дорого продать её как шкуру каменного тролля не выйдет, так что предлагаю не тратить на неё время. Как скажешь?" Остаток пути до столицы Пиклис прошёл без стычек, но выдался отнюдь не безоблачным. Нам пришлось перелезать через каменные завалы и обходить зияющие пропасти. Но в конце концов показалась река, протекавшая через всю пещеру. Палаточный военный городок располагался как раз на другом её берегу. Мы с Амонитой прошли немного вниз по течению ища брод. Вскоре мы вошли в город Пиклис, который, ожидаемо, ничуть не изменился с момента нашего отбытия. Некоторые из зеленокожих эльфов остановились, глядя на меня и на Амониту с интересом, но большинство даже не посмотрели на нас, спеша куда-то по своим делам. Я огляделся по сторонам, пытаясь сообразить, где лучше всего искать дочь королевы. Начнём с зала совета? спросил я у Димоницы. Не думаешь, что это хорошая идея? Ответила Амонита, тоже оглядываясь. "Кукумис вряд ли нам обрадуется и ещё решит, что мы подбиваем её подданных к войне с Махис в обход её воли. Возможно, тебе лучше не светиться и подождать меня в таверне. Я сама найду принцессу. Я могу передвигаться по столице почти незаметно для окружающих". "Серьёзно?" спросил я, подняв бровь. "Конечно". Амонита хитро улыбнулась мне. "Искусство воровства включает в себя самые разные умения". «В том числе и незаметно передвигаться». В чём-в чём, а в незаметности Аммонита была очень хороша. Помнится, в первую нашу встречу она смогла подобраться ко мне так, что я ничего не заметил. «Только будь осторожнее», — сказал я. «Конечно, ты у нас сильная и независимая, но я бы не хотел, чтобы с тобой случилось что-то нехорошее». «Не хотел бы?» — спросила демоница, и её суровые глаза хищницы слегка смягчились. Она несколько раз быстро моргнула, глядя на меня. «Так и есть», — ответил я, нежно взяв ее руку в свою. «Ты мне небезразлична». Я держал ее маленькую руку в своей, пока мы смотрели друг другу в глаза. От меня не укрылось, что дыхание аммониты слегка участилось. В такт ему и ее дерзкие груди вздымались и опускались. Затем аммонита опустила глаза и с возмущенным видом начала переминаться с ноги на ногу. Такое поведение было весьма необычным для дерзкой демоницы. «Я...» Короче, приведу Кикимби, так верно. Наконец пробормотала Амонита тихим голосом и всё ещё избегая на меня смотреть, отстранилась. Её рука плавно выскользнула из моей. "Думаю, я быстро управлюсь". Я молча смотрел ей вслед. Димоница удалялась, постепенно углубляясь в толпу эльфов. Не знаю, как именно она затеряется в зелёной толпе со своим красным личиком, но я верил, что Амонита знает, что делает. Ну а я же потопал в любимое место любого фэнтезийного героя. В таверну, конечно. Куда же ещё? Вдруг я найду Кикинби именно там.